Глава 2. А так как одни начала этого рода имеются в вещах неодушевленных, другие – воодушевленных и в душе, причем у души в ее разумной части, то ясно, что и из способности одни будут не основывающиеся на разуме, другие – сообразующиеся с разумом. Поэтому все искусство и всякое умение творить – суть способности, а именно они – начало изменения, вызываемого в другом или в самом обладающем данной способностью, поскольку он другой. И одни и те же способности, сообразующиеся с разумом, суть начала для противоположных действий, а каждая способность, не основывающаяся на разуме, есть начало лишь для одного действия, например, теплое – это начало только для нагревания, врачебное же искусство – для болезни и здоровья. Причина этого в том, что знание есть уразумение, а одним и тем же уразумением выясняют и предмет, и его лишенность. Только не одинаковым образом, и в некотором смысле оно имеет дело с тем и с другим, а в некотором смысле больше с действительно существующим. Так что и такого рода знания, хотя и должны быть направлены на противоположности, но на одну самое по себе, а на другую не самое по себе, ибо первую разумевают как самое по себе, а вторую в известной мере приходящим образом. Ибо противоположное первой объясняют через отрицание и удаление. В самом деле, противоположное — это основная лишенность, она и есть удаление одной из обеих противоположностей. И так как противоположности не существует в одном и том же знании, же есть способность уразумения, а душа обладает началом движения, то в то время, как полезное для здоровья вызывает только здоровье, способное нагревать только тепло и способное охлаждать только холод, следующий же то и другое, ибо уразумение касается и того, и другого, хотя не одинаково, и находится в душе, обладающей началом движения. Так что тем же началом душа будет двигать то и другое, связывая их с одним и тем же. Поэтому способное к уразумению действует противоположно тому, как действует неспособное к разумению, ибо противоположности объемлются одним началом, разумом. Ясно также, что способности делать или претерпевать надлежащим образом сопутствует способность просто делать или претерпевать. Но этой способности первое — не всегда. Ведь тот, кто делает надлежащим образом, должен также и делать, но тот, кто просто делает, не обязательно делает и надлежащим образом.